Глава четвертая «Обучение будет проходить интенсивно и насыщенно», – пообещал мне учитель и не соврал. Мы еще долго оставались сидеть за столом после ужина, разговаривая. В основном я отвечал на вопросы о том, как жил в Астере и что пережил в Сатуме. «Почему тебе пришлось уйти из города?» «Этот вопрос не стал для меня трудным». Из-за моей достаточно слабой версии о появлении в самом Черноземье. Из-за того, что я не могу правильно рассказать, откуда я появился. Это еще при том, что повел себя как слишком умный для простого беженца из-за гор. И этим прилег к себе внимание недоброжелателей. магом то я могу сказать откровенно, что уйти пришлось из-за моего иноземного происхождения. Они меня точно поймут. После чего мы разошлись по этажам на ночлег. Мы с Кремером залезли в кровати на втором, где я порадовался нормальному белью, пуховой подушке и общему комфорту жизни в башне. Хозяин поднялся к себе на третий, где потом долго и негромко разговаривали два голоса. В тишине слышно оказалось неожиданно хорошо, пока сон не закрыл мне глаза. После ночи на хорошей кровати, от чего я уже отвык совсем, меня... Начали загружать по полной еще до завтрака. Сначала разминка, разрядился в камень, поднялся на второй этаж, зарядился. Все это не на максимальных мощностях, понемногу, но полный объем прокачать необходимо, так требует учитель. После такого упал без сил за стол к завтраку, на который подали омлет с гренками и пироги с начинкой. «Реально нагрузился!» Многих ходуном ходят», – поделился ощущениями с хозяином и кремером. «Привыкнешь? Через это все прошли, и всем помогло. Раскрылись новые возможности, сила прибавилась. Здесь у тебя продвижение вперед только через каждодневный, тяжелый и монотонный труд». Так хозяин написал несколько моих месяцев жизни. Второй маг только покивал головой, подтверждая его слова. Но потом хозяин призадумался. Подумал, стоит ли говорить сейчас, и все же решился. «Но тебе будет проще, благодаря своему потенциалу все быстрее пойдет, чем у остальных моих учеников». Кремер аж скривился, и аппетит у него сразу пропал. Отставил пирог с творогом в сторону, хотя только что пододвинул к себе, чтобы отрезать еще кусок. «Что-то он совсем тяжело переживает по поводу моей силы, не скрывает своего недовольства». Прямо как взрослая альфа-прима театра, когда появилась молодая, талантливая и напористая соперница, без труда переманившая сердце пожилого режиссера на свою сторону. Вроде она еще на первых ролях, сегодня точно ее бенефис. Но и она, и все остальные понимают, что все идет уже не так и закончится скоро совсем печально. Маг третьей степени пока главный поклонник и сторонник учителя но если я себя правильно поставлю, это будет уже неважно для меня. Он вроде скоро уйдет в свою башню, и дорога точно окажется для него весьма печальной. Сам ведь привел меня в свою башню и сам дал возможность пообщаться с наставником. Теперь ему трудно что-то изменить, если только как-то накопать доказательства моей роли в качестве засланного казачка. Чего я ему точно не дам сделать, да и возможность всеми магами проверить правдивость моих слов – не даст ему способа так просто оговорить меня. Если бы он или они догадались изменить вопросы со стандартных типа «Не являюсь ли я шпионом Астора, «Не заслан ли я с какой-то целью навредить?» и прочее. На более продуманные, такие как «Хочу ли я снова заставить людей выполнять волю магов?» «Убивать для этого тех, кто будет сопротивляться?» Тогда шансы выявить мою ложь или, скажем недостаточную правду, появятся. Очень нежелательные для меня вопросы. Не стоит подавать поводов для них. Это опасно для меня сейчас. Когда я совсем новичок в сообществе, и мои успехи не стали еще надеждой остатков всего магического мира. Через пару недель таких интенсивных тренировок около магического камня, колонны 10-5-20-25-метровой высоты, не знаю точно, не знаю точно, насколько колонна ходит под землю, я превзойду по силе самого учителя, освоюсь в новой жизни и начну немного разбираться в течениях и принципах этого мира. Так не похожего на мир людей, но на примере этого места, башни учителя, показывающего, что не все так плохо у магов. Если самый сильный из них смог сделать свою жизнь достаточно приятной и комфортной, может и правда только за счет остальных слабаков, но смог же, показывает и им пример теперь, как можно хорошо жить. Я же хочу использовать обучение в своих целях, абсолютно не связанных с надеждами и идеями магов. Они, в свою очередь, думают использовать меня и мою силу для своих задач, что естественно и понятно. Насколько мы сможем пройти вместе, как далеко и до какой черты, зависит, в общем-то, только от их желаний и задач, которые поставят мне. Не на все я смогу согласиться, но лучше пока никому не знать про мои принципы. Отправят меня на фронт под гардию убивать защитников города. Придется ударить в спину магу и уйти попробовать в храм. Или просто остаться в самой гардии. После завтрака Кремер наконец ушел, сопровождаемый тремя своими личными крысами. Идти до своей башни ему три дня, из-за сложного, а более гористого рельефа местности. Теперь я вспомнил, что и его башня находится в своеобразной низине, окруженная довольно высокими каменистыми холмами, с которых и наблюдали за ней разведчики, на которых он их и заметил. И после его ухода даже учитель немного расслабился. Похоже, что и ему маг третьей ступени мешал своим недовольным видом и тем, что постоянно вливал негатив в уши, предостерегая наставника от любого доверия к моей персоне. Мне провели после очередного полного заполнения потенциала манной Экскурсию по всему хозяйству вокруг башни. Маг с некоторой гордостью и нескрываемым самодовольством показал свои постройки, животных, грядки, пруд. Все, чем смог преобразить пространство вокруг башни. Гордиться и правда есть чем. Труда и заботы здесь вложено много. Рассказал, что в момент начала беды оказался здесь случайно. Приехав временно поддержать работу и жизнеобеспечение башни, когда его учитель и покровитель срочно отъехал к башням великих магов, будучи вызванным, в свою очередь, уже своим учителем, являвшимся одним из основных магов в сообществе. Я оказался тогда всего-навсего магом первой ступени, только начинал свой путь в сообществе. Эмиссары магов, которые искали новых одаренных, нашли меня в двадцатилетнем возрасте в глухой деревушке у подножия Сиреневых гор почти на границе с Астрией, и привезли сюда, на север. Так моя жизнь очень сильно изменилась. Когда пришла беда, я остался старшим в башне, смог заставить меня слушаться остальных, хотя и оказался там новичком. Люди с ума сходили на глазах, пришлось двоих силой выгнать на страшный мороз. Остальные потом смотрели с ужасом, как их окоченевшие трупы долго грызли северные волки. От таких воспоминаний Голос хозяина даже перехватило, и он на время замолчал. Я оторвался от созерцания устройства синовала и посмотрел на лицо учителя. На глазах на нем прибавилось морщин, и на меня смотрел пожилой 45-летний мужчина, в отличие от обычно 35-летнего хозяина. «Видно, что очень тяжело вам пришлось?» Вопрос мой задан вовремя. «Очень». Жили все на первом этаже башни, чтобы не греть остальные. Трубу от печи вывели на второй этаж, проломив пол, чтобы не греть просто воздух, и сверху стало немного теплее. Потом пару недель пришлось отмывать всю башню от сажи, когда прошла беда. Срубили все деревья вокруг, чтобы топить печь и готовить еду. Едой скоро осталось только зерно в подвале, которого запасено очень много, и все. За дровами ходили с немалым риском. Правда, только самая первая неделя. Волки, очень досаждавшие поначалу, не выдержали страшных морозов и откочевали южнее. Может, пепел заряженной магией их отпугнул, или то, что из-под двухметрового снега стало трудно выкапывать трупы людей и домашних животных. — А в Астере мне рассказал пожилой историк, что волки пришли в город через месяц, то есть не сразу. Поддержал повествование я своими словами, вспомнив Корна. — Да... Когда они ушли, повалил пепел. Как я понимаю, из вулкана, не очень сильно заряженный магической энергией. Вообще, пепел – это не та субстанция, чтобы держать энергию в себе. Однако его оказалось очень много, и мне пришлось целыми днями и ночами бороться с его воздействием на оставшихся людей. Как ты это делал, и сколько времени? Создавал внутреннее пространство, ограниченное размерами башни, куда воздействие пепла почти не проникало. Сначала было очень трудно, сил у меня не хватало. Еще двое мужчин и одна женщина все же попали под его воздействие и стали меняться, сам понимаешь, что не в лучшую сторону. Пришлось держать их связанными и мало кормить, чтобы у них не оставалось сил нападать на остальных людей. Мы думали, что разум к ним вернется, но воздействие магии в пепле, постоянный страх и холод оказались необратимыми. Они так и не пришли в себя. Мы тоже выгнали их по одному за дверь. Знаю, это звучит жестоко, но находиться с безумцами в одной комнате на расстоянии руки... Это оказалось еще более жестоко для остальных, сумевших сохранить рассудок. Пока я поддерживал свою совсем не идеальную защиту, несколько раз в день заряжался и разряжался, так я и стал через полгода магом второй степени по объему запаса манны. Потом... На третьем этаже в библиотеке прежнего хозяина нашел несколько рукописей по обучению и развитию способностей. Начал их зубрить. Не все в них оказалось правильным и понятным. Многое пришлось додумывать самому. К концу первого года беды я смог неплохо развиться, как маг, и положение мое упрочилось. Я сразу понял, что мы можем спастись, если только кто-то один будет руководить, а остальные – выполнять его приказы. Несогласных больше не нашлось. Я с десятком верных людей начал думать, как выжить и что сделать для этого. От цинги спасались только отваром из иголок елки сосны. Но самое главное, через год примерно небо начало светлеть и страшные морозы спали с прежних, при которых замерзала река, до почти обычных. Стало необходимо меньше дров, чтобы топить башню. Я смог перебраться на третий этаж башни куда вывели, надставив трубу от печи, которая теперь худо-бедно уже могла обогревать всю башню. Я с огромным интересом слушаю рассказ про выживание в таких драматических условиях горстки людей, отрезанных от остального мира. Потом внезапно для меня заговорил Скош, и я узнал, что нас осталось не так и мало. Около двадцати магов в двенадцати башнях, застигнутых бедой где по одному, где по двое, оставленных на хозяйстве уехавшими настоящими сильными магами. К огромному сожалению, все оставленные оказались первого-второго уровня силы, ни одного по-настоящему сильного мага среди нас не нашлось. Сам я с Кошем пользоваться не умел, но по подсказкам от других магов смог быстро его освоить. Мы тогда много учили и учились друг у друга, насколько могли что-то дать другим. Понимали? что только вместе сможем выжить и стать силой хотя бы на севере. Что творится на остальных землях, мы не знали три первых года. Закончил свой рассказ хозяин башни. Я не удержался, чтобы первый раз не спросить у самых знающих людей, что же случилось, откуда пришла беда. Я точно не знаю, могу только догадываться. Все маги собрались около подножья Роковой горы не просто так. Назрели серьезные противоречия которые собирались разрешить так или иначе. Нашлась часть из тех, кто оказался совсем не согласен с возможной потерей доминирующей роли магов в жизни людей. Они, как и мой учитель, оказались очень решительно настроены. Впрочем, это не главная проблема, решил приоткрыть немного суть переговоров и собрание всех магов хозяин. Главное оказалось в том, что маги вырождались и процесс этот не получалось остановить. Дети еще не так, а вот уже внуки, разину рты, смотрели на деяния дедов и прадедов. «На сегодня хватит истории, пожалуй». Хозяин спохватился, что слишком далеко углубился в воспоминания. Увлек меня к пруду и начал довольно подробно и сознанием рассказывать, как приказал выкопать его пятиметровой глубины, как выложил камнями дно и склоны, как подвел ручей, протекавший за километр от пруда, И куда теперь стекает излишек воды? Настоящая учеба еще не началась, но мне уже достаточно тяжело от нагрузок. Впрочем, я зря опасался. Дальше сильно труднее мне не стало. Тело понемногу привыкает к частой отдаче и набору манны. Вскоре, через пару недель, я уже делаю этот процесс на автомате, почти не обращая внимания. Как раз в это время я выучил все книги, которые мне выдал учитель, и смог разговаривать с ним на понятном ему языке. Книгами назвать эти тонкие брошюры на 10-12 листов убористого почерка достаточно трудно, но какой-то минимум информации в них содержится. Я смог освоить еще азы пяти простейших умений. Как раз одно из них оказалось умение, чтобы проверить, правду ли говорит собеседник. Получается, что это одно из самых базовых. При произнесении неправды собеседником, пустив манну в готовое умение, в голове у меня начинает звучать сигнал, тоненький такой писк, и чем больше врет собеседник, тем он громче раздается. Хорошо, что легким колебанием маны можно убрать такое внешнее воздействие и потом снова вызвать при нужде. Еще умение подтянуть к себе предмет или даже животное или человека с расстояния в несколько метров. С ним я намучился. Не получалось сначала пустить поток энергии в сторону требуемого объекта, потом как-то закрепить ее на нем и подтянуть обратно. Нормально стало получаться только через месяц занятий. Аналогичное умение избавиться от захвата зависит только от наличия манны и способность превзойти соперника в ее силе. Такое дело стало у меня получаться даже быстрее. Следующее умение мне оказалось знакомо. Возможность видеть проявление магии при ее использовании. На чем меня тогда вычислил барон Гельд, одно из самых простейших умений, получаемых при наличии способностей. Магический взгляд, которым я уже владею, но подробный разбор его свойств и усиленного применения мне очень помог нарастить свою способность до максимума. Учитель постоянно мне повторяет, что освоить все это с первым уровнем магии Довольно сложное дело. Как было и у него, многое отказывалось работать надлежащим образом. А с моими способностями совсем ерундовые задачки, которые я должен решать на раз-два. Больше требуется стараться, и все получится. Как-то очень оптимистично постоянно повторяет он. Но так просто не получается, как он говорит, и я не понимаю, в чем дело. Скорее всего, что тело мое и сознания не готовы к такому потоку информации. Ведь у местных магов переход с первой ступени на вторую занимает обычно целый год, иногда даже два для особенно слабых. Таких в местном сообществе оказалось ровно половина. Семь магов едва перешли на вторую ступень, и дальше их учить не видно никакого смысла. Единственное, что крысы слушаются хорошо любого мага, поэтому на фронтах наступающих на города и пропадают эти невезучие члены сообщества по очереди, ведя войну и направляя совсем бестолковых крыс в места, кажущиеся более незащищенными на линии обороны городов. Раньше таких магов имелось восемь. Только теперь один из них, получивший на свое несчастье вторую очередь парор загрышен на посещение храма, тоскует в Астере, разоблачая агентов Севера еще просто жуликов и мздоимцев. Значит, из оставшихся семи магов у двоих оказался четвертый уровень и у пятерых третий, дающий им в теории возможность претендовать даже на пятый, если им очень повезло от природы. Но это скорее просто несбыточная надежда. Дойти до четвертого уровня даже тому же Кремеру очень непросто и почти невозможно. Не зря он так рассчитывал на посещение храма и так расстроился, когда я объяснил, что у него сейчас никак не получится добраться, куда он хочет. А когда теперь можно без проблем пройти в храм, никто не знает. Сколько будут стоять гвардейцы с охотниками в засаде, месяц или два, маги не догадываются. Теоретически, они могут собрать небольшую армию и попробовать окружить этот отряд Астера на своей границе. Но я сильно сомневаюсь, чтобы маги и их слуги могут составить какую-то оппозицию охотникам в этих лесных местах. Даже если заставить их отойти назад, все равно эти 400 километров пути до храма можно пройти только сильным отрядом. Но это путь в одну сторону. Обратно вернуться не получится. У города достаточно сил, чтобы перебить и взять в плен всех смельчаков, как бы ни прокачались маги в храме потому что сами по себе они не являются какими-то титанами, когда нет рядом магического стола.